Дима послушно зафиксировал голову, условно по команде смирно, и, глядя строго перед собой, неестественной механической походкой зашагал дальше. «Новое дело!» — в отчаянии бормотал он. Прошло несколько дней, и Шура Холмов пришел к неутешительному выводу, что дело, за которое он взялся, оказалось гораздо более сложным, чем ему представлялось поначалу. Во-первых, здание ГКУ днем и ночью тщательно охранялось в Во-вторых, и это было главное препятствие, шури никак не удавалось узнать, в каком именно кабинете находится этот злосчастный план. Расспрашивать об этом сотрудников после всего того, что случилось с Димой, было крайне рискованным делом. Неисплечено, что каждый из них тоже мечтал отличиться, задержал иностранного шпиена. Целую неделю Шура, словно кот вокруг горячей каши, кружился у канализационного управления, но ни на шаг не приблизился к решению проблемы. Черт, вернувшись домой после очередного бесплодного дня, озлобленно воскликнул холмом и швырнул шляпу на стол. Придется принимать более радикальный мир. Но перед этим я бы хотел более конкретно договориться об оплате. Поехали к твоему дедушке, Яш. Но Якова Натановича дома не оказалось, он уехал в Среднюю Азию покупать нового ослика а бабушка Роза, ссылаясь на прогрессирующий маразм, категорически отказалась вести без мужа какие-либо финансовые переговоры. «Да ты не переживай, Шурик!» — горячо убеждал Дима, Хмурого, Холмова, когда они возвращались домой. «Ну, гадом буду, если дедушка Яша не заплатит тебе сполна. Вот чтобы меня из союза не выпустили. «Клятва серьезная!» — усмехнулся невесело Шура и вздохнул. «Ну что ж, придется поверить. Где наша не пропадала? И так операция по захвату плана Одесской канализации продолжается. Помнится, ради того, чтобы спокойно покопаться в одном единственном стуле, Остап Бендер пошел на такое глупое дело, как женитьба». «Я сделаю не менее глупое дело, устроившись в эту канализационную контору на службу. Иного способа достичь цели я не вижу». Дима был уверен, что он шутит. Но через несколько дней выяснилось, что Холмори в самом деле с помощью каких-то своих знакомых устроился в главное канализационное правление инженером по технике безопасности. Но и ну, только и развел руками Дима. Однако настырный ты мужик Александр Борисович Холмов. Шура сидел за письменным столом в маленькой тесной коморке. В кабинете инженера по технике безопасности, канализационного управления и, обхватив голову руками, тупо глядел в полученный только что из обкома профсоюзов депешу. Обкомовцы сердито пеняли ему на недопустимую задержку представления квартального отчета по травматизму в управлении. Шура раздраженно выругался и достал свои рабочие толмуды принялся за составление проклятого отчета. Но тут дверь кабинета открылась, и вошла хмурая секретарша. В одной руке она держала листок бумаги, другой держалась за щеку. «Сегодня в 18.00 в красном уголке партсобрания. Явка строго обязательна», — прошепелявила она. «Распишитесь о том, что вас предупредили». «Пора бы уже запомнить, уважаемый, что я беспартийный», — сухо ответил Холмов, даже не подняв головы. Но секретарша не отставала. «Парцобрание открыто, тема очень важная. Продовольственная программа — очередной шаг партии к повышению благосостояния народа», — упрямо гнусила она. явка всех, без исключения, сотрудников управления строго обязательна».